Инсулин повышает кровяное давление. Вы удивлены? Вам об этом никто не говорил? А ведь это информация отнюдь не нова. Ещё в 1998 году в научных исследованиях, опубликованных в журнале Диабет, сообщалось, что почти у 2/3 испытуемых с резистентностью, нечувствительностью к инсулину, одновременно всегда отмечалось повышенное артериальное давление. Но нам же нужна причина, чтобы с ней бороться. Нам нужен механизм, этиология. Так давайте разберёмся, от чего это происходит. Нет. Подохнем мы, конечно же, все, рано или поздно. Но вот хотелось бы всё-таки чуть попозже. Во-первых, как вы уже где-то слышали, при ожирении и сопровождающей его в начальной стадии сахарного диабета, рано или поздно всегда развивается толерантность, нечувствительность к инсулину. При этом у таких пациентов компенсаторно повышается уровень инсулина в крови. При такой непомерной концентрации инсулина в крови он повышает обратное всасывание натрия и калия в почечных канальцах, что вызывает спазм капилляров почек и увеличивает в их сосудистой сети общее периферическое сосудистое сопротивление. Говоря проще, стенки сосудов напрягаются и просвет их сужается. И вот тут, чтобы не нарушилось кровоснабжение почек и фильтрация мочи, организму необходимо как-то преодолеть сосудистое сопротивление. И он вынужден повышать артериальное давление, проталкивая кровь под давлением по суженным капиллярам почек. Теперь на минутку представьте себе узкий и повреждённый местами шланг, в котором вы почти перекрыли выход и постоянно поднимаете в нём давление воды. Это как установка Керхер для мытья машины. Рано или поздно, в отличие от Керхер, этот шланг лопнет. И ваш мозг, ткани сердца или почек будут размыты в труху таким напором воды, крови. Люди, страдающие этим заболеванием годами, ходят по минному полю, ведут борьбу с высокими цифрами артериального давления, даже не подозревая, что это всего лишь вполне адекватная и обоснованная компенсаторная реакция организма. Стоит только наладить правильное питание и похудеть, снизить концентрацию инсулина в крови, и проблема решится сама собой, и не надо будет глотать кучи гипотензивных препаратов. Я вам это обещаю. Конечно, этиология гипертонии как симптома весьма различна, и самодеятельность здесь до добра не доводит. Ни в коем случае нельзя самостоятельно отменять или даже на время прекращать приём назначенных вам врачом препаратов. Но в большинстве случаев достаточно наладить правильное питание, нормализовать электролитный баланс, и вы вообще забудете о тонометре. Вот тогда-то и имеет смысл постучать в дверь кабинета терапевта с предложением провести повторное обследование и пересмотреть старые рекомендации. Во-вторых, механизм развития повышенного артериального давления связан с нарушением удержания в организме магния, Он необходим для расслабления гладкой мускулатуры сосудистой стенки. Если уровень магния в крови низок, то сосуды будут постоянно находиться в напряжённой фазе, не расслабляясь, а напротив, сужаясь и тем самым приводя к повышенному артериальному давлению. Удерживать магний в крови и клетках одна из задач инсулина. Но как только наши инсулиновые рецепторы ослабевают, возникает толерантность к инсулину. Мы уже не в состоянии удерживать магний, и он покидает наше тело с мочой. К тому же, инсулин влияет на давление также путём удержания натрия в крови. В-третьих, инсулин вызывает закупорку артерий, потому что стимулирует рост гладких мышечных тканей вокруг сосудов. Такое активное размножение мышечных клеток приводит к сужению артерий и нарушению кровоснабжения. чтобы протолкнуть кровь сквозь суженную систему капилляров, сердцу приходится сильнее качать её. Со временем появляется гипертрофия левого желудочка, нарушение клапана аорты, и, естественно, повышается и АД. Кроме того, инсулин вмешивается в работу системы растворения тромбов, поднимая уровень плазминогенного активатора ингибитора 1. Таким образом стимулируется образование тромбов, которые ещё больше сужают просвет в сосудистом русле. Механизм подъёма АД при повышенном уровне инсулина долго не могли понять, потому что, как ни странно, сам по себе инсулин обладает прямым сосудорасширяющим действием. Но это только у здоровых людей. У них при экспериментальном введении физиологических доз инсулина сосуды наоборот расслаблялись. Повышения уровня артериального давления не происходило. Однако в условиях инсулина резистентности в начальной стадии сахарного диабета инсулин теряет эти свои свойства и способствует уже стойкому повышению АД. Строки из одного письма. Вот и первая маленькая победа, которая меня очень окрылила. Минус пять килограммов. А до этого были только неудачные попытки похудеть. В клинике голодания минус 10 килограмм, но потом плюс 15 килограмм. Игла укалывания, массаж для похудения и так далее. В итоге я дошла до третьей группы инвалидности по общему заболеванию. Врачи всех направлений после обследований выдавали каждый свой вердикт: кардиолог операция на сердце, эндокринолог операция по удалению щитовидной железы, гинеколог удаление миомы, ну и так далее. при этом артериальное давление 200 на 110 мм ртутного столба. Почки, лёгкие почти полностью выпали волосы. Большую часть времени я проводила на диване, так как даже после небольшой нагрузки я очень сильно уставала, и все заботы по дому были на муже. Но эти дни правильного питания перевернули всю мою жизнь. Сейчас я хожу не только от дивана до кровати, но уже третий день пешком на работу, где-то четыре километра. Артериальное давление отступило до ста шестидесяти на девяносто. Спали, отеки ушли, одышка, а главное ушли мрачное настроение и нежелание жить. Такие слова очень помогают мне в работе, вселяют уверенность, придают сил.